Глава одиннадцатая. Карина. Меня нещадно рвало. Я едва доползла до какого-то ручья, жадно пила воду и меня тут же ею выворачивала. Ингема окутали меня странным толстым коконом. В нем было мерзко, но не холодно. Я лежала на камнях и цедила текущую мимо воду губами прямо из ручья, а потом прямо в него же меня тошнило снова и снова. Я вроде бы была жива, но чувствовала себя настолько плохо, что не знала, как долго это продлится. Надежду на амулет Ирта я потеряла давно. Либо муж не слышал, либо сам амулет не работал на такие расстояния. Я находилась на какой-то зыбкой грани сна и яви. Или, возможно, у меня были галлюцинации. Мне привиделся Гарт и какие-то незнакомые люди. Они что-то делали и пытались отогнать ингемов. Я же хотела объяснить, что паукотики мне помогали и даже, кажется, тащили меня к ручью, но говорить не получалось. Понятия не имею, сколько часов, дней или ночей я болталась на этой грани. Вокруг больше не было ручья. Теперь меня мучила жара. Мне в горло вливали какую-то мерзкую жижу. Я изо всех сил сопротивлялась, вспоминая, что со мной сделал Гербольд. Галлюцинации все не проходили. теперь мне виделся ирт и я очень хотела с ним поговорить но совершенно не могла этого сделать язык был опухший и чужой горло мне не подчинялось тебе нельзя разговаривать связки слишком сильно повреждены тебе нужно молчать радость моя а еще нужно выпить вот это давай ложечку ласково уговаривал ирт я попыталась кивнуть но получилось не особо В этот раз вместо мерзкой жижи меня поили чем-то солёно-сладким. А потом водой. Вот вода мне понравилась. Ее я пила долго, медленно, с наслаждением. Потрясающе вкусная вода. Такая только по утрам после сильной попойки из-под крана течет. Периодически приходили две какие-то женщины и относили меня в туалет. Этому я была рада, потому что даже если Ирт был галлюцинацией, Описаться при нем все равно как-то не очень хотелось. Сначала муж был обыкновенный, а затем почему-то стал немного бородатый. Я даже пальцами потрогала это смешное наваждение. Надо же, на ощупь борода была прямо как настоящая. У меня такие реалистичные видения. Муж читал мне книжки, гладил, делал массаж, носил купаться. Постепенно ко мне вернулась осмысленность, но говорить я все еще не могла. В какой-то момент я проснулась окончательно, и это была ночь. Вокруг пахло то ли лазаретом, то ли лавкой травника. Ирт спал рядом. Стоило его коснуться, как он вскинулся и вопросительно посмотрел на меня. Я обвела помещение рукой и недоуменно посмотрела на него в ответ. «Тебе интересно, где мы? У синих». «Я побоялся тащить тебя порталом обратно в клан, хотя это и закрепляет чары. Она тебя сейчас только всего целительского наложено. Просто вспомнил, что ты порталы не очень хорошо переносишь, и решил не рисковать». Я взяла его за руку и пальцем на ладони вывела буквы трех имен: — «Хольга», «Гвиль» и «Гербольт». «Про Гербольта я знаю, а Хольга — это, видимо, Ха. От «Гвиль» она избавилась». «Сестра!» — продолжила я выписывать слова. «В Гербольта есть сестра Хольга?» — спросил Ирт, а я кивнула в ответ. «Я узнаю. Но это все потом». «Ты не представляешь, как я рад, что ты жива!» Муж бережно обнял меня сильными руками. «Мне сказали, что ты мертва». «Кари, ты не представляешь, как это страшно думать, что тебя больше нет!» Иртальт рассказал, как они меня нашли. Оказалось, что Гарт набрел на меня случайно во время вылазки со своей группой учеников. Они собирали разные травы-подснежники и заинтересовались писком ингемов. Потом увидели тело. А затем выяснилось, что тело еще живо. Мне оказали помощь и послали весть Аренгору, который к тому времени был уже на территории Синих вместе с Иртом. После того, как меня нашли, я почти пять дней пробыла то в бреду, то в горячке. Меня обнаружили сильно искусанные ингемами и сначала стали давать антидот от их яда, но от него становилось только хуже. И тогда лекари обратили внимание на поврежденный язык и глотку. Оказалось, что яд ингемов способен нейтрализовать яд F. Это важное открытие, ведь антидота до этого не существовало. Под рассказ мужа я уснула. Гард пришел утром, чтобы продолжить лечение. Ткани языка, горла, горта не восстанавливались медленно, настолько сильными были повреждения. Лекарь сказал, что разговаривать я не смогу еще половину недели или даже больше. Подпитывали меня магией, сладкими отварами и бульонами. Есть я пока не могла даже жидкую кашу. Какая прекрасная у меня жена. Красивая, умная, не имеет в комплекте ни тестя, ни тещи, ни клана. «Так ещё и не мая, улыбался Ирт, делая мне легкий массаж. Я запоминала, чтобы отомстить когда-нибудь потом. Сейчас сил на боевые действия не было. Встав на ноги на следующий день, я поразилась тому, что выглядело вполне сносно. Чувствовала я себя как развалина, а в зеркале отражалась вполне цветущая девушка, разве что излишняя худоба и круги под глазами выдавали усталость. Ирт забрал меня обратно в клан в тот же день. Вернулись мы уже в его спальню. Там все было восстановлено, починено и отмыто. Мои вещи тоже нашли. Их выбросили в портал вместе со мной. Я уже спокойно ходила по комнатам сама. Но Ирт был слишком категоричен, не разрешал выходить за ее пределы. Я захотела искупаться, и он, конечно, присоединился. Высказать ему все свои претензии жестами я не могла. поэтому приходилось ждать, пока речь не восстановится. Язык в зеркале выглядел, как после сильного ожога. Нёба и десны не лучше. Благодаря зельям боли я не испытывала, но от невозможности говорить жестоко страдала. Ирд же планировал войну с Гербольтом. Все, что я могла делать, это просить не начинать ее, пока я не смогу говорить полноценно. Кстати, пока я болела, отец Брина изменил решение — И привёз в клан свой осколок. Иртальт сказал, что, судя по всему, их девять, а не семь. Один центральный и восемь лучиков. И чем больше осколков присоединялось к звезде, тем очевиднее это становилось. На данный момент лучей было четыре. Три других известных осколка находились у диких, синих и северных. И последние своего ни за что не отдадут. С дикими тоже возникла проблема. Ирту необходимо было туда ехать, чтобы получить от них осколок, но он категорически отказывался меня оставлять. Насыщенный день утомил. Уснула после душа, нежесть на прекрасных чистых простынях, с ощущением, что я дома. Замок Викархольд теперь воспринимался именно так. Даже забавно, что его название я узнала из чужих уст. На следующее утро меня снова осматривал целитель. «Видишь ли, Карина, у нас есть чудесное зелье, очень быстро заживляющее раны, но оно предназначено исключительно для наружного применения. А для слизистой и ран, подобных твоим, у нас совсем ничего нет». «Будем разрабатывать», — пояснил целитель. «Поэтому я применяю только магию, но слишком ускорить выздоровление тоже не могу. Ткани пострадали настолько, что быстрое восстановление невозможно». «Если мы хотим вернуть тебе голос, то действовать нужно очень медленно». «А если не хотим?» Деловито задвигал бровями Ирт, а я швырнула в него подушкой. «Кроме всего прочего, больной положен полный покой». «Полный!» — целитель выразительно посмотрел на мужа. «Никакой новой физической активности. Максимум дойти до столовой. Это очень важно, понятно?» Понятно. Разом погрустнел Иртальд, а мне от чего то стало очень смешно. «Подушками тоже швыряться не надо, поэтому жену не провоцируй и не расстраивай. Дай Карине блокнотик, пусть все претензии записывает подробно. Потом сделаешь вид, что читаешь», — подмигнул нам целитель. «Ирт, я серьезно, пусть тебя не обманывает ее вид. Да, она выглядит почти здоровой». Но это из-за возраста и сильной естественной защиты. Плюс синие влили в нее очень много сил. На самом деле ситуация очень серьезная до сих пор. Расслабляться рано. Иртальд перестал выглядеть игриво. «И что делать?» — спросил он. «Соблюдать рекомендации. Я буду проверять ее каждые несколько часов. Никакой нагрузки, в том числе эмоциональной». И тем более физической. «Карина, сколько тебе лет? 16 семнадцать Я показала, что 19. Ирт посмотрел на меня с таким осуждением, словно я призналась в том, что ем детей. «В смысле 19? Ты же еще совсем ребенок!» возмутился он. Я едва сдержала улыбку. Жестом попросив блокнотик, и я быстро накорябала. «А вы меня замуж выдали и даже кукол не дали!» «Ты вообще ни одной мягкой игрушки не подарил. А еще муж называется». Отдала ему записку и очень грустно всхлипнула. Его лицо надо было видеть. Был бы у меня голос, я бы в него заржала, честное слово. Муж переводил ошеломленное лицо с меня на лекаря, а потом сжал листочек в большом кулаке. «И какие куклы ты любишь?» — с тоской спросил он. «Не знаю, как мне хватило сил не расхохотаться». «Чтобы их можно было причесывать и наряжать в маленькие платьица», написала я, наблюдая за его реакцией. В куклы, я, кажется, даже в детстве не играла, предпочитая бадминтон, скакалку и мячики. «А тебе точно девятнадцать? Может, в вашем мире год длиннее нашего?» с надеждой спросил Ирт. «Нет, наоборот, гораздо короче», написала я в ответ. Если у них в месяце на шесть дней больше, чем в среднем у нас, то год действительно короче. Дней на семьдесят или около того. Быстро прикинув на листочки, я добавила. Вот смотри, получается, по вашим меркам, мне даже на три с половиной года меньше. Шестнадцать получается, если примерно округлить. все таки по нашему летоисчислению мне уже девятнадцать с половиной. Муж проверил мои расчеты. и посмотрел на меня с такой тоской и обреченностью, что стало даже чуть-чуть стыдно. Самую капельку. Но я быстро напомнила себе про Гвильду, и внезапно проснувшаяся совесть не просто заткнулась, а кровожадно потребовала пнуть его посильнее. «Так, я вижу, что с этим мы разобрались. И помни, Ирт, никаких нагрузок». Целитель поднялся, чтобы уходить. «Да, я помню», — сипло ответил он. «Кари, радость моя, может, тебе еще что-то нужно, кроме куклы?» Я начала судорожно соображать, что дарят девочкам, но ничего, кроме конфет и сладкой ваты, в голову не приходило. Их и попросила. Ирт ушел, обреченно шаркая ногами, а со мной остался Иргольд, которого я тут же посвятила в свою маленькую проделку. Он хохотал, как ненормальный, и обещал подыграть. Пару часов спустя Ирт пришел с набором кукол, корзиной конфет и тортом. К тому моменту на моей постели сидели четыре девочки 10-12 лет, которых согнал сюда Иргольд. Они искренне обрадовались и куклам, и конфетам, и торту. «Мы с подружками немного поиграем в куклы, ладно?» — написала я, не скрывая радостные улыбки. Иргольд и Рельд корчились в углу, зажав рты, чтобы не смеяться в голос. Муж цветом стал напоминать сугроб. «Конечно, радость моя. Я зайду попозже, а вы пока играйте». Стоило ему выйти, как эти двое огласили комнату таким громовым хохотом, что даже моих маленьких гостей немного напугали. С девочками я познакомилась и даже разрешила им заплести мне две косички с бантиками. Косички получились что надо, чуть кривоватые и растрепанные. Бантики были разные. Розовый и лиловый. Рельт откуда-то притащил для меня детскую пижаму, а в наших сыртом покоях буквально прописался еще и Хельгард, другой водный Макс, с которым дружил муж. В общем, спустя пару часов мой образ был идеален. Две кособокие косички, детская пижама, кривовато украшенная розовыми рюшами кровать и, конечно, немного размазанного по лицу торта. Иртальт привел еще каких-то мужчин из клана для моей охраны, а затем в комнату бочком протиснулся Брин. Они с серьёзными лицами наблюдали за тем, как я играю в куклы с девчонками. Кстати, зря я недооценивала этот вид времяпрепровождения. Мне очень даже понравилось. Особенно строить кукольный дом из небольших досточек, которые принес кто-то из мужчин. Они, кстати, и к кукольному дому приложили руку. Поэтому он стоял ровно, имел двускатную крышу, окна, лестницу и мансарду. Мы с девочками раскрасили его в ярко-розовый, а самая старшая, Альда, сделала узорную роспись вокруг окон. Ирт вернулся в обед с подносом, и изменения в комнате не остались им незамеченными. Муж ошалел настолько, что чуть не выронил еду. Не знаю, что его проняло сильнее. Толпа, кукольный домик, «Розовые рюши или мой сияющий вид?» Месть удалась на славу. Пока Ирт выгонял ржущих мужчин и робко хихикающих девочек, я улыбалась. Даже хотелось сказать, что я пошутила, но в последний момент опомнилась. «Ирт, скажи честно, сколько твоих любовниц живет в Викархольте?» — нахмурилась я. «У тебя торт на лице», — с тоской ответил муж. Я сделала сердитые глаза и ткнула в записку. «Ты, наверное, совсем голодная?» — попытался перевести тему он. Я отрицательно замотала головой. «Вот и прекрасно. Ты извини, у меня дела. Там новый глава Диких прибыл на переговоры, отец один не справляется. Дальние не идут на контакт так охотно, как мы ожидали. В общем, попозже обязательно поговорим», — скороговоркой выпалил муж — и слинял, прежде чем я успела написать что-то возмущённое. «Каков подлец!» Когда преграда для веселья в виде Ирта самоустранилась из спальни, туда вернулись все вольные и невольные участники моего маленького заговора. Так как ничего больше в буквальном смысле не лезло в горло, я поела крем от торта в компании девочек и попросила Иргольда принести мне книжки. Молчание давалось нелегко. После обеда меня навестила Эльва. Удивившись моему виду, она разогнала девочек и села со мной сплетничать. На нее я, с одной стороны, обижалась за то, что она промолчала про Гвильду, а с другой была рада видеть. Она-то и рассказала мне подробности о том, что тут приключилось, пока меня не было, и как меня искали. Даже записку показала. Я им сразу сказала, что ты избежать не могла. Но «Ну, разве мне кто поверил?» Кстати, ты в курсе, что Гвильда убили? Я отрицательно помотала головой, хотя Ирт что-то такое упомянул, но о подробности опустил. Эльва же поведала мне все в деталях. Дальше она перешла на Эльберга, рассказывала о его успехах, об обучении, о планах. За ее болтовней время летело незаметно. В какой-то момент к нам заглянула Нельса и тоже осталась. Про мой образ ничего не сказала, хотя и поводила изумленными глазами по комнате. Лекарь тоже заглянул. Убедился, что я лежу в постели и не кидаюсь подушками, и ушел по своим делам. Нельса осторожно рассказала свою версию событий. Я письменно попросила прощения за ее разбитый нос. Честное слово, случайно вышло. Мы даже немного посмеялись на эту тему, когда свекровь приняла мои извинения. Было видно, что ее разбирает любопытство по поводу взыгравшего во мне детства, но расспрашивать она не стала. Я же просто написала в качестве объяснения, что сейчас рада любой компании, даже девочкам. К ужину все разошлись. Эргольд принес мне книги и занялся кукольным домиком. По его мнению, там не хватало открывающихся дверей. Смешной он все таки Наверное, если бы я попросила, то в жизни бы такое не сделала. Сейчас же сидит, пыхтит. Даже кончик языка высунул от усердия. Рельт тоже погрузился в чтение. Я открыла книгу по географии этого мира и уснула на первой же странице. И дело совсем не в том, что я неприлежная ученица. Просто еще болею и устала. Кроме того, от книжки по географии ожидаешь больше картинок. Но на первых четырех страницах их не было. А дальше я пролистать не успела.